Глава третья. Хотелось воскликнуть, как ребенок. А почему я? Он первый начал. Тем более истинный виновник с невозмутимым видом взял с раздачи чашку дымящегося напитка и сделал из нее большой глоток. Но я решила больше не наживать себе врагов и даже протянула руку к мантик Яртона, чтобы стряхнуть оставшийся на ней бисквит. Магистр высшей магии демонстративно отвернулся и зашагал куда-то прочь по коридору. Я поспешила следом. стараясь не отставать, и мысленно рассуждала о том, что можно сказать дракону, кто терпеть не может людей, как вид. Мы прошли мимо доски объявлений. Статуи незнакомого мне мужчины, огороженные столбиками с натянутой между ними лентой, поднялись по мраморной лестнице на третий этаж и вскоре остановились перед тяжелой резной дверью с латунной табличкой «Магистр Р. Кьяртон». Мужчина коснулся указательным пальцем таблички, и дверь бесшумно распахнулась. явив моему взору строгое братство кабинета. Светлый наборный паркет, бежевые шторы, длинный стол, заваленный стопками бумаг и книжный шкаф длиной во всю стену. «Не стойте на пороге», — холодно произнес магистр Кьяртон. «Чем скорее начнем, тем скорее закончим». Я послушно прошла в кабинет и встала перед столом, сцепив руки в замок. Мой будущий куратор снял испачканную мантию, повесил на высокую спинку стула и медленно обошел меня по кругу. внимательно осматривая со всех сторон. «Маргарита Грозная, по какому праву вы устроили переполох в студенческой столовой?» Обманчиво мягким голосом спросил меня дракон. «Я здесь вообще ни при чем», честно призналась я. «Вашу мантию испачкал третий, или шестой, простите, забыла». «То есть, по-вашему, виновником бардака является сын действующего короля драгомеи Гэрольда Нивина Третьего?» «О, точно!» — воскликнула я, вытянув вверх указательный палец. «Именно он. Магистр, позвольте мне все объяснить. Валентин Фирбин предложил мне подождать, пока освободится...» «Молчать!» Без церемонии оборвал меня магистр. «Я верно понимаю, что человек по происхождению, вдобавок и иномирянин, осмелился в чем-то обвинить светлейшую королевскую персону?» «Но с тем, что он светлейший, соглашусь», кивнула я, пытаясь донести до упрямого Кьярта на свою мысль. За волосы подобного оттенка у нас девушки оставят всю зарплату в салоне красоты. но он же, Маргарита Грозная. Голос дракона вновь сорвался на рык. От вашего голоса у меня уже мороз по коже. Так вы не даете мне все объяснить, рассердилась я, и пока наглый Кьяртон стоял с открытым ртом, я в двух словах рассказал о том, что на самом деле случилось в столовой. То есть вы утверждаете, что Гэрольт Нивен Третий прилюдно пытался унизить новоприбывших адептов? Он сел на край стола, склонив голову на бок. Он назвал это посвящением. «А еще пытался меня загипнотизировать», — добавила я. «Магистр Кьяртен, я еще не знакома с порядками в этой академии. Но, по-вашему, нормально лить воду на головы бедолагам и заставлять их грызть камни? Или же...» «Обостренное чувство справедливости подлило масло в огонь, окончательно испортив отношения между мной и магистром?» «Или же что?» — удивленно спросил надменный дракон. Или же вы защищаете третьего, потому что вы приходите с ему двоюродным дядей? Ну тогда все понятно. родственные связи не водится». «Маргарита Грозная!» Вышел из себя магистр и указал мне на дверь. «Вон отсюда! Вы первая адептка, которая отчислена, даже не приступив к обучению. Меня еще не зачислили». Воскликнула я, и все остальные слова комом застыли в моем горле. Кажется, и у Кьяртена тоже. Он шумно, с усилием сглотнул и севшим голосом произнес. «Повторите?» «Я же вам уже сказала!» – терпеливо повторила я, хотя внутри меня бушевал огонь справедливости. В ожидании, пока ректор Дансмор освободится с совещания, мне предложили подождать его в столовой, где случился конфликт. Я даже конфликтом это назвать не могу. Ваш племянник пытался меня загипнотизировать и починить своей воле, а когда у него не получилось, то он швырнул в меня тот самый кусок торта. «Мне что, надо было вставать своей грудью на защиту вашей бесценной мантии?» Взгляд магистра невольно опустился на мою грудь, и я тут же сложила перед собой руки. «Говорите, пытался починить вас своей воле, и у него не получилось?» Неожиданно серьезным тоном произнес магистр и сделал шаг ко мне навстречу, сократив расстояние до неприличного. Я попыталась отойти назад, но он зловеще прошипел. «Стоять!» Точь в точках его племянник схватил меня за подбородок и уставился своим цепким, пытливым взглядом. Чёрные глаза магистра завораживали и пугали одновременно. В их отражении я видела себя и одновременно не себя. Решительную, суровую, с сожжатыми в тонкую полоску губами и белыми, как свежевыпавший снег, волосами. Дракон медленно, будто не желая спугнуть, наклонился ко мне и судорожно вдохнул воздух ртом у моей шеи. Добыть этого не может. Едва слышно прошептал он и резко отпрянул назад. наваждение тут же пропало!» Растерянная, сбитая с толку его странным поведением, с немым вопросом в глазах, я смотрела на вмиг побледневшего магистра. Он помотал головой и низким голосом прохрипел Кабинет ректора в другом конце коридора. «Еще один прилюдный конфликт с драконами. Вы будете отчислены без права восстановления. Чем реже я буду видеть вас, тем лучше для нас обоих. Все ясно?» Мне ничего не было ясно. Однако, чтобы еще сильнее не злить магистра, я закивала, как китайский болванчик. и вылетела из кабинета подгрозная «Вон пошла!». Захлопнув за собой дверь, я остановилась, чтобы перевести дух, и едва расслышала хриплое «Да нет, показалось, это не может быть она!».